Глава 33. Сложно сказать, сколько именно раз за всё время этого маленького путешествия по столь прекрасному ночному лесу я слышал чьи-то крики, стоны и вопли о помощи, но то, что их было много, это неоспоримый факт. Но то ли благо, то ли нет, в один прекрасный момент, видимо, от огромной потери крови, я просто к хуям почти перестал что-либо слышать. И надо сказать, видеть тоже. Да и вообще, у меня будто все чувства притупились настолько, что я даже не всегда был уверен, что реально куда-то ещё иду, а не свалился где-то, и это всё не какой-то посмертный сон. Скорее всего, это всё же действительно эффект обильной потери крови, но, наверное, к этому стоит ещё добавить общую усталость, боль и выпитое мною вино, от которого ещё сильнее хотелось просто лечь и ничего не предпринимая принять свою участь. Короче, примерно в таком пиздец помутнённом состоянии и проходила оставшаяся часть пути. И только в момент, когда уже взошли три местных солнца, отогнав ночь, а мои ноги неуверенно шагали по щебёнке, что заменила траву и лужи, я будто очнулся и, подняв голову и оглядевшись, понял, что деревянные джунгли в какой-то момент сменились каменными. Я был в городе. Я добрался, и при этом сам не заметил этого. Сил радоваться не было. Да и осознание того, что на самом деле я могу быть не в городе, а бездыханным трупом, лежащим в какой-то луже в том ночном лесу, никуда не уходило. Поэтому я просто еще раз огляделся, на этот раз обернувшись на все 360 градусов. Ничего не поменялось? Каменные дома выстроены в ряд, проходящие туда-сюда люди, что смотрят на меня то с жалостью, то с отвращением, а то и вовсе с пренебрежением во взгляде. Широкие дороги с различными разветвлениями, состоящие из мелкого щебня, по которым проезжают повозки и даже одна полноценная карета, принадлежащая явно высокой особе. Огромная, по моим меркам, стена со столь же огромными воротами, через которые я, кажется, прошёл пару минут назад. В обеих руках всё ещё те самые палки-костыли, которые я подобрал сразу же после победы над волком. А в правой руке вместе с этим ещё и магический фонарь, что я удерживал за специальное кольцо сверху. И даже аутистка, стоящая позади меня с видом полной ебанатки и тем самым сундучком на месте. Но убедиться в подлинности я всё равно захотел. Поэтому, кряхтя так, будто умираю, нагнулся и потрогал лежащую подо мной щебёнку. На ощупь показалось вполне обычно. Этого мне оказалось мало. Вновь, встав на ноги, я доковылял до одного из домов и нерешительно коснулся его. Всё было в порядке. Осознав это, я облокотился на него всем телом, облегчённо выдохнул и, как мне показалось, совсем немного расслабился. Но от этого в следующую секунду моя левая нога пошатнулась, и я чуть не наебнулся, ввиду чего вновь собрался с мыслями. «Я что, реально дошел к каким-то чудам?» «Пиздец!» «Даже не верится, но...» Я окинул себя усталым и несколько сонным взглядом. Я и так знал, что весь в крови, но сейчас, осматривая себя в свете солнечных лучей, я понял, насколько же я ошибся с вердиктом. Я не просто весь заляпан в крови. Я буквально полностью покрыт кровью. «Что ж...» Теперь-то понятно, почему среди брошенных на меня взглядов было столько взглядов с нескрываемым отвращением. Надо бы будет с этим что-то сделать, как и с тем, что из себя сейчас представляет моя одежда. Только вот для начала стоит, пожалуй, совсем немного подлечиться. А то чувствую, что если сейчас всё же не сдержусь и прилягу ненадолго отдохнуть, уйдя в пучину темноты, то там уже и останусь с концами. Так и не открыв более свои глазелки. Только вот наконец-то добрался я до города, но главный вопрос в другом. Куда идти-то, чтобы подлечиться? Бля. Я об этом совсем не думал до этого. Вероятно, потому что вообще в глубине души не верил в то, что каким-то образом всё же доберусь живым до города, учитывая, как меня любит во все места этот добрый и светлый мир. Что ж, если это так, то этому миру вновь удалось меня подъебать. Ладно, останавливаться нельзя. Надо двигаться. А то кажется, я действительно в любой момент такого отдыха могу ёкнуться и больше не встать совсем. А куда двигаться, раз нихуя не знаешь? Туда, где ты уже был и кого-то или что-то знаешь. А в этом городе для меня это только одно место гильдия уголовников. Бля, гильдия авантюристов, то есть. Из-за уёбичного самочувствия даже думать и вспоминать название трудно. Хотя в данном случае я, может, и правильно всё сказал. Так, хватит мысленных обсуждений хуйеты. Надо направить все силы на то, чтобы побыстрее топоть в гильдию. И я потопал. Медленно, продолжая к роботу точить, так что за мной оставался крошечный след, шатаясь из стороны в сторону, но всё же потопал. И по сравнению с тем, сколько мне пришлось пройти до города, меньше полчаса, чтобы дойти до гильдии. Для меня показались так действительно небольшой прогулкой. И было бы, кстати, куда быстрее, если бы большую часть времени мне не приходилось чуть ли не тянуть за собой аутистку, которая, попав в город, будто вообще потеряла свой и без того небольшой самоконтроль. Почему я её не бросил к хуям, ведь и сейчас же она в городе, а не в том тёмном и страшном лесу, где опасность за каждым кустом, но потому что толком ни хуя и не поменялось. И я не зря сказал, что деревянные джунгли сменились каменными. И чтобы понять, о чём я говорю, стоит всего лишь пару раз уловить взгляды местных жителей, направленные на аутистку. Впрочем, тут и удивляться-то нечему. В отличие от большинства местных, представительница прекрасного пола, аутистка, мягко говоря, красивая. Выразительные черты лица и яркие глаза, неплохие сиськи и худое тело, не приукрашенное мышцами, что, как мне кажется, проявляется у каждой девушки при прокачке параметра силы. Да еще и одета она в одно тоненькое платьице цвета ночного неба, которое будто так и просит, чтобы его одним движением порвали, полностью оголив носительницу. Кстати, насчет полностью. А на ней трусики-то надетые. Бля, да о чем я думаю вообще? Какие нахуй трусики? Мне выжить как-то надо, а я думаю про то, носит ли аутистка трусики. Ну просто ебать. Сам поражаюсь тому, насколько иногда меня клинит. Короче, возвращаемся к изначальной теме, и если говорить иначе и проще, то выйдет следующее. Нет никакой разницы между тем, бросил бы её в лесу, где её быстренько сожрала бы какая-нибудь тварь, и, собственно, между тем, бросил бы я её сейчас в городе, где её сначала бы изнасиловали, причём вряд ли всего лишь один раз, а потом продали бы в рабство, где её ещё насиловали бы какое-то количество времени, только после чего она однажды бы умерла от истощения или из лишней извращённых сексуальных игр какого-нибудь мерзкого аристократа. Хотя нет. Вот произнёс это и понял, что разница так-то есть. И состоит она в том, что второе куда хуже первого. Так что, если и бросать её, то надо было бросать её в самом начале. В лесу, а ещё лучше в подземелье. Но что же до сейчас, то уже, короче, поздно. Как уж там говорится? Надо нести ответственность за тех, кого мы приручили. Вроде так. И, видимо, это один из тех случаев. Единственное, что напрягает, это обычно это говорят о животных всяких, а в моём случае же животное заменяет полноценный человек. Ну ладно, она аутистка, так что может и неполноценный. Но один хуй это явно выходит за рамки нормы. И примерно под такие мысли я и дотопал до гильдии, которая встретила меня, ну, совсем не радостным зрелищем. Какой-то огромный мужик, метра под два с лишним и бицухой размером с мою голову, буквально вбивал в землю какого-то хлюпенького паренька и пробивал, я не утерпел. Он действительно словно пытался вбить его в землю, как какой-то гвоздь в дерево. Только вот прежде чем он смог это сделать, голова паренька в один момент просто не выдержала и лопнула, разлетевшись на сотни мелких кусочков во все стороны. Когда же это заметил Грамило, он встал в полный рост, расправил плечи, хрустнул шеей и, приподняв правую руку, резко опустил её прямо на грудь паренька, пробив ту насквозь с мерзким звуком. После этого же он поднял свою правую ногу и, замахнувшись, резко дёрнул, настолько, что этого хватило, чтобы тело паренька слетело с его ноги, при этом разделившись на несколько частей и полетев куда-то вдаль. Одна из самых больших частей попала на крышу соседнего здания, а вторая врезалась в какую-то бабку, сбив ту с ног и походу убив. Бугай же, видя это, лишь фыркнул и, развернувшись, пошёл в противоположную сторону. Все же, кто наблюдал за этим, как и я, просто стояли несколько секунд в ахуе. Видимо, даже по меркам этого мира, произошедшее это тот ещё пиздец. Но не прошло и минуты, как все очухались и пошли по своим делам, словно ничего и не произошло. А может, я и рана сделал выводы. Бросив взгляд на бабку, что пару секунд назад была сбита отторванной нижней частью поленка и ныне не подавала признаков жизни, я похуистично выдохнул и потопал в гильдию. Путь же в гильдию преграждало нечто поистине ужасное. то из-за чего ежедневно страдают тысячи жердяев и инвалидов, как в этом мире, так и в моём прошлом. И имя этого нечто лестница. И вот мне было похуй на неё в моё прошлое посещение этого места, потому что я не относился ни к одной из двух ранее перечисленных групп. Но сейчас это уже другое дело. И вот, вроде даже сама по себе лестница смех да и только, всего лишь с десяток, далеко не высоких ступенек, расположенных друг от друга на довольно большом расстоянии. Но, сука, оказывается, ебать как трудно подниматься по лестнице, когда у тебя есть только одна плюс-минус рабочая нога. Тебя шатает из стороны в сторону, хочется облевать, да ещё и зрение плывёт. В общем, это было внеочередное испытание для меня. Ну, или так называемый челлендж. Тут кому как удобнее. Один хуй суть в том, что это был пиздец. Но я его преодолел и всё же взобрался к большой двойной деревянной двери гильдии. И благо, она была открыта. Честно говоря, я совсем не уверен, что мне сейчас хватило бы сил открыть её. А если бы и открыл, то вряд ли бы удержался на ногах и почти наверняка наебнулся бы, чего я бы тоже, конечно, не хотел. Короче, мне повезло. Но в данный момент меня это мало заботило, ибо я был готов вот-вот наебнуться. Причем, по ходу, на этот раз и впрямь с концами. Так что я, не теряя времени, прошел внутрь, где меня встретило сотня различных взглядов. Но в отличие от тех взглядов, что я видел ранее, когда шел по городу, здешние взгляды были иными. В них было сочувствие и... понимание. Мне даже не верилось в то, что те, кто выглядят как обычные уголовники и гопники из моего прошлого мира, могут вот так вот одним взглядом выразить все свое искреннее сочувствие к тебе. Конечно, это касалось далеко не всех взглядов, направленных на меня, а лишь... ну, примерно половина, наверное. Остальные же взгляды были, как и те взгляды с улицы. Сплошное презрение, раздражение, отвращение и жалость. И жалость не такая, как когда тебе сочувствуют, а как когда видят в тебе кого-то совсем мелкого, глупого и слабого. Подобный вид жалости меня всегда раздражал. Они этим взглядом с жалостью будто спрашивают: "И почему на что-то столь и без того убогое выпадает столько трудностей?" Пошла нахуй такая жалость. И те, кто так жалеет. Вот что я думаю по этому поводу. Но в любом случае, мне сейчас нет дела до их взглядов, какими бы они ни были. Я просто хочу выжить. А чтобы выжить, мне нужно найти какого-нибудь лекаря. И единственный человек, у которого я могу спросить, где найти такого, это администраторша. Повернувшись направо, я прищурился, пытаясь хоть что-то рассмотреть, и увидел окно администраторов, за которым и была нужная мне администраторша, которая одна из немногих в этом мире, кто действительно сочувствовал и хотел мне помочь. Надеюсь, её намерения не поменялись. Я пока валял к ней, и не успел я пройти и третьи пути, как она, наконец-то отлипнув от стойки, которую так усердно мыла, заметила меня. И, видимо, охуев от моего вида, аж ахнула, приложив правую руку к губам. А ещё немного пройдя, я краем глаза заметил уже знакомую мне особу с чёрными волосами и кошачьими ушками и хвостиком, которая одиноко сидела за большим столом. Через несколько секунд и она меня заметила, и её реакция была ещё более выразительной, чем у администраторши. Хоть и изменилось по сути только её лицо, что от открывающегося ей вида аж резко побледнело. Похуй, так похуй. Всё потом. Сначала надо вылечиться, хоть немного подлататься, иначе точно вот-вот сдохну. Под такие мысли я и дошёл к администраторше, стоявшей за окошком, на стойку которого я облокатился двумя руками, запачканных его кровью. Что что произошло? дрожащим голосом выдала она, после чего осмотрелась вокруг меня и спросила: Где остальные? «И кто она?» Последнее было явно про аутистку, которая, на удивление, следовала все это время за мной, хотя я ее уже давно не направлял. Видимо, неплохо вбил, что надо ходить за мной хвостиком. Но важно сейчас другое. «Ле... Кх... Кх... Карь! Да, да, конечно!» — опомнилась она, вновь посмотрев на меня. «Но... Что?» «Это не бесплатно!» Блять, ну, разумеется, иначе было бы слишком просто и хорошо. Ладно, я подозревал, что так и будет. За этим и тащил всё это время вот это. "Фонарь", тяжело произнёс я, поставив фонарь на стойку прямо перед ней. "Магический". Она сразу же схватила из-за него и начала осматривать, почти моментально взглянув на его низ. где нашла кнопочку, на которую сразу же и нажала, после чего фонарь ярко засиял, освещая и без того светлую гильдию. Хорошо, радостно произнесла она с улыбкой на лице. Это один из фонарей современной империи. Этого хватит на самый лучший пакет медпомощи. Подожди пару минут, и крикнув это, выбежала из за стойки, побежав куда-то дальше вместе с фонарём. И я, если честно, уже не следил за ней. Мне было слишком хуёво. Единственное, что было в этот момент в моей голове это мысль: "Пару минут, серьёзно? Да я сдохну раньше". И с этой мыслью силы окончательно покинули моё тело, и я потерял сознание ещё до того, как наверняка упал.